Пятое. Лукиан. Идеологическое состояние верхушки античного общества накануне его катастрофы получило многостороннее отражение в творчестве плодовитого сатирика Лукиана. Измельчание философской мысли и рост суеверия, претензии софистики и вульгарно-философская оппозиция против нее, педантический архаизм, и бессодержательность литературы, все эти симптомы идеологического распада нашли в лице Лукиана острого и язвитеного критика, обратившего формально стилистическое искусство софистики против нее самой. Лукиан родился около 120 года нашей эры, умер после 180 года. Был сирийцем, уроженцем Самосаты, небольшого городка на Ефрате, и происходил из семьи бедного ремесленника. Став уже известным писателем и выступая перед жителями родного города, он вспоминает в автобиографическом сновидении о трудностях своего пути к образованию. Родители хотели обучить его какому-нибудь ремеслу, но его влекла слава софиста. В сновидении изображается, как после неудачной попытки обучения у дяди-воятеля мальчику является во сне скульптура и образованность, то есть софистика, и каждая старается привлечь его к себе. Лукиан в полной мере разделяет рабовладельческое презрение к ремесленнику, живущими трудом своих рук, а образованность сулит славу, почести и богатство. Страница 243. Лукян покинул родину и отправился в анискии города Малой Азии обучаться риторике. Он был тогда сирийским мальчиком, плохо знавшим по-гречески. В упорной работе над классиками аттической прозы он достиг того, что полностью овладел литературным греческим языком и получил необходимую подготовку для софистической деятельности. Риторика признает он впоследствии, воспитала меня, путешествовала вместе со мной и записала в число эллинов. В качестве странствующего софиста он посетил Италию, был в Риме и некоторое время занимал хорошо оплачиваемую кафедру риторики в одной из общин Галлии. Достигнув некоторой известности и благосостояния, он вернулся на восток и выступал с публичными чтениями в греческих и малазийских городах. От софистического периода деятельности Лукиана сохранился ряд произведений, относящихся к различным жанрам эпидектического красноречия. Таковы многочисленные вступительные речи, к их числу принадлежит и выше упомянутое сновидение, декламации на фиктивно-исторические и фиктивно-юридические темы. Образцом фиктивной исторической декламации может служить Фаларит. Тиран сицилийского города Акраганта Фаларит, IV век до н.э., известный своей жестокостью, посылает будто бы в дар Аполлону Дельфийскому полого медного быка, который, согласно легенде, служил орудием утонченных пыток и казней. Произносится две речи, одна послов Фалорида, другая дельфийского гражданина, в пользу принятия этого благочестивого дара. «Лишенный наследства, фиктивная речь по фантастическому судебному делу. Сын, лишенный наследства, излечил отца от тяжелой душевной болезни, был обратно принят в род. Затем помешалась мачеха, и когда сын заявил, что он не может, ее излечить. Отец вторично лишил его наследства. По этому вопросу сын и произносит речь перед судом. Темы этого рода были не новы, но Лукиан, как типичный софист, не раз подчеркивает, что стилистическая отделка и остроумие, изложение для него, дороже, чем новизна мысли. Он блещет мастерством живого легкого повествования, рельефными деталями, образным стилем. Особенно удаются ему описание памятников изобразительного искусства. Уже в этих ранних произведениях порой чувствуется будущий сатирик. В Фолориде иронически изображается корыстолюбие дельфийского жречества, а риторический парадокс похвала мухи имеет почти пародийный характер. С годами Лукиан стал ощущать себя все более в оппозиции господствующему направлению в софистике. Торжественная панигерическая установка на искусственные высокие чувства всегда была ему чужда, а к усиливавшимся религиозным тенденциям он относился резко отрицательно. Сатирическая струя в его творчестве стала расширяться. Первым этапом на этом пути был переход периферийным малым формам софистической прозы. Лукиан выбрал здесь жанр комического диалога, мимической сценки, переведенный в строго отделанную прозу аттикистов. В разговорах «Гетер» воспроизводится ситуация типа средней и новой комедии – их постоянными мотивами сводничества, обучения молодых гетер, их взаимного соперничества, любви и ревности к юношам. Такую же разработку получает мифологические темы в разговорах богов и в морских разговорах. Для образованного греческого общества мифы давно уже стали поэтической условностью. Лукиан устраняет все условные поэтические ассоциации. и делает мифологический сюжет предметом бытовой интимной беседы богов. Он берет традиционные мифологические ситуации, зафиксированные в поэзии и изобразительном искусстве, и ничего не меняя и не преувеличивая в соотношениях отдельных фигур, достигает карикатурного эффекта самим фактом перенесения мифологического сюжета в бытовую сферу. Страница 144 Миф оказывается нелепым и противоречивым, боги мелочными, ничтожными, безнравственными. Многочисленные любовные сказания превращаются в скандальную хронику Олимпа, существование олимпийцев заполнено любовными шашнями, сплетнями, взаимными попреками, боги жалуются на надменность Зевса и на то, что им приходится выполнять для него всевозможные холопские обязанности. Открыть кавычки. Богам Греции, писал Маркс, которые были уже раз в трагической форме смертельно ранены в прикованном Прометее Эсхила, пришлось еще раз в комической форме умереть в беседах Лукиана. Почему таков ход истории? Это нужно для того, чтобы человечество весело расставалось со своим прошлым. Закрыть кавычки. Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 1, страница 418. Образ Прометея не раз привлекал Лукиана. В диалоге «Прометей» или «Кавказ» воспроизведена ситуация прикованного Прометея и Схила. И софистически построенная защитительная речь Прометея превращается в обвинительный акт против Зевса во имя разума и морали. Рационалистическое высмеивание старинной мифологии в разговорах не лишено было актуальности в связи с архаистическими тенденциями к возрождению древних культов. Но для Лукиана она служила лишь прелюдией к более серьезной, более острой критике религии и поддерживавшей религию вульгарной философии. К 60-м годам II века Наметился отход Лукиана от софистики. Его начинает привлекать философия, интерес которой спорадически возникал у него и в более ранние годы. Он переезжает в философский центр Афины и вращается в среде представителей различных философских школ. Теории философов интересовали, однако, сатирика Лукиана неположительными учениями, к которым он относился с ироническим сомнением. о своей критической стороной, как орудие просветительной борьбы против религиозных и моральных предрассудков. В этой борьбе он свободно пользуется аргументами, заимствованными из идейного арсенала различных школ и пикурейцев, скептиков, киников, не примыкая в полной мере ни к одному из указанных направлений. Сатира Лукиана принимает резко выраженный философский уклон. Основные объекты ее — религиозное суеверие, стоическое богословие с его учением о божественном провидении и оракулах, пустота и ничтожество человеческих стремлений к богатству и власти, причуды богачей, догматизм бульгарных философов, их недостойный образ жизни, их тщеславие и завистливость, распри и раболепие. На этом этапе своей деятельности Лукиан переходит к жанрам, применявшимся в популярной философской литературе. Он ищет пути для введения элемента комического в философский диалог. Прямой находкой в этом отношении оказались для него полузабытые произведения его сирийского земляка Киника Миниппа. В течение нескольких лет Лукиан составляет целую серию. философско-сатирических диалогов в стиле минипа с фантастическим повествовательным обрамлением. Литературную характеристику своих Менниповских произведений дает сам автор в дважды обвиненном. На судилище, учрежденном самим Зевсом, под председательством правды, проходит ряд тяжб. Против сирийца, то есть Лукиана, выдвинуты два обвинения – Одно со стороны риторики, в том, что он ее бесчестно покинул, другое со стороны его нового возлюбленного философского диалога в недостойном обращении. Страница 245. «Я размышлял о богах, о природе, о круговращении Вселенной и витал где-то высоко над облаками», — жалуется диалог. Сириец тащил меня оттуда». Он отнял трагическую и трезвую маску и надел на меня вместо нее другую, комическую и сатировскую, почти смешную. Затем он с той же целью ввел в меня насмешку Ямб, речи Киников, слова Ф и Аристофана. Наконец, он выкопал и натравил на меня Минипа из числа древних Киников, очень много лающего, как мне кажется. Минип кусается как настоящая собака, и кусается из-под тишка. Кусается он даже, когда смеется. Киник означает собачий. На первых порах Лукьян близко придерживался сюжетов самого Минипа, выводил его в качестве действующего лица и частично сохранял даже характерное для его произведений смешение прозы и стиха. Минип то спускается в преисподнюю, путешествие в подземное царство, то взлетает на небо, и кара Минип в поисках философской истины. Насмешки над человеческой глупостью, религиозными и философскими умозрениями переплетается здесь с веселой пародией на мифы и мистерии. Предметом сатира оказывается при этом не только старинные греческие верования, но и новомодные представления иранской религии митры и христианства. Киническое презрение к общепризнанным жизненным ценностям получает яркое выражение в сборнике «Разговоры в царстве мертвых». Перед лицом смерти все оказывается ничтожным. Красота и богатство, слава и власть. Один лишь киник пребывает в преисподнюю с улыбкой, Сохраняя свою свободу духа и свободу речи, беззаботность, благородство и смех. Против учений о божественном промысле, предвидении и воздаянии, направлен Зевс уличаемый. Одна из наиболее красочных антирелигиозных сатир Лукиана в Миниповом стиле Зевс трагический. На Олимпии волнения. В Афинах идет спор между эпикурейцем и стоиком по вопросу о существовании богов. И от исхода спора зависит их участь, так как победа эпикурейца грозит богам лишением всех их доходов. Зевс мрачно изъясняется трагическими стихами, олимпийский прислужник, раб Гермес, стихотворным размером комедии. Афина гомеровским гексаметром, А гера брюзжит в прозе. Созывается общее собрание богов. Разместиться они должны по ценности материала, из которого они, то есть их знаменитые статуи, изготовлены. При этом возникают многочисленные местнические споры, так как золотые варварские боги оказываются ценнее мраморных греческих. Зевс от страха позабыл заготовленное им ораторское вступление, но Гермес подсказывает ему, что можно для начала использовать какую-нибудь речь Демосфена. Так ораторствуют нынче многие. По докладу Зевса открывается Принни. Покарать нечестивого эпикурейца боги бессильны. Кары зависит не от них, а только от рока. К тому же бог хулитель Мом доказывает, что дурное управление миром дает людям все основания не верить в существование богов. Прорицатель Аполлон не может дать сколько-нибудь вразумительного пророчества о результате философского спора. И богам приходится открыть ворота неба и самим прислушиваться к ходу диспута. Эпикуреец легко разбивает все доводы Стоика в пользу существования богов. Стоик начинает путаться, говорить явные нелепости и, растратив всю свою аргументацию, кончает площадной бранью по адресу противника. У богов одно утешение. На свете осталось еще достаточно глупцов. Большинство эллинов — толпа простого народа и все варвары. Наряду с антирелигиозной сатирой, у Лукиана нередко встречается сатира, направленная против философов. Страница 246. Он ближе всего стоял, особенно в конце жизни, к эпикурейцам, но оставался врагом всякого философского догматизма и особенно резко нападал на тех самых киников, которыми так охотно пользовался в критической части их учения. В аукционе «Образов жизни», «Продажа жизни» высмеиваются взгляды различных философских школ. Резкость своих нападок Лукян пытается затем смягчить, утверждая, что его сатира направлена не столько против самой философии, сколько против ее недостойных и коростолюбивых представителей, рыбак. Лицемерие философов, их грубость, жадность и чревоугодие – обрисованы в диалоге пир, а памфлет о состоящих на жалование дает яркую картину унижений, которым подвергались домашние философы, находившиеся на службе у знати. Открыть кавычки. Философы эти были, по выражению Энгельса, просто шутами на жалование у богатых кутил. Маркс Энгельс, сочинение второе издание, том 19 страница 311-я. Во многих произведениях менниповского стиля Лукиан старается сохранить историческую перспективу третьего века до нашей эры, ограничиваясь лишь намеками на обстановку своего времени. Для непосредственной сатиры на современность он предпочитает другие литературные формы, диалог платоновского типа или памфлет в форме послания. Таким диалогом, отчасти является упомянутой выше пир. Мрачную зарисовку римского быта, нередко перекликающуюся с сатирами римского поэта Ювенала, мы находим в диалоге Нигрин. Философ Нигрин восхваляет свободную жизнь тихих Афин в противоположность Риму с его суетой, доносчиками, Гордым обращением пирамиль стецами, убийствами, домогательствами, наследству бытем происков ложной дружбы. Этот диалог Лукиана представляет любопытный контраст к Панегирику в честь Рима, незадолго до этого написанному Элием Аристидом. Резкую форму приобретает в этот период нападки на богачей. Острота социальной сатиры. Представляет собой, однако, сравнительно редкое явление у Лукиана. Его сатира отличается изяществом и остроумием, но не глубиной захвата. Ясный, просто развертывающийся сатирический сюжет, четкость литературного замысла, разнообразие и легкость изложения, остроумная ироническая аргументация, живое занимательное повествование. Неистощимое обилие выразительных средств, красок, образов, сравнений — все это бесспорное достоинство произведений Лукиана. Но ему недостает глубины идейного содержания. Важнейший недостаток сатиры Лукиана – отсутствие положительной программы, неизбежное у сатирика-рабовладельца в условиях начинающегося разложения рабовладельческого общества. Выходец из ремесленной среды Личным трудом достигший более высокого общественного положения, Лукиан сохраняет в своем мировоззрении двойственность, характерную для промежуточного слоя мелких собственников. Критикуя богачей, он нередко внет к ним, и его отрицательное отношение к плутократии не переходит в сочувствие угнетенным. Он не представляет себе возможности какого-либо иного социального и политического строя. отличного от существующих порядков, и не чувствует катастрофы, грозящей его обществу. Несмотря на явно выраженную нелюбовь к Риму, он остается лояльным подданным империи и при случае готов курить фимиам утонченнейшей лести по адресу не только императоров, но и императорской любовницы. Изображение в защиту изображений. Последние годы своей жизни Лукиан даже провел на императорской службе, занимая видный пост в канцелярии наместника Египта. Страница 247. Его сатира скользит по поверхности социальной жизни, избегая опасных тем, критикуя симптомы идеологического распада. Он не в состоянии оценить их общественное значение, и подходит к ним лишь с точки зрения обыденного здравого смысла. Борьба против философского догматизма, серьезнее всего в диалоге Гермотим, приобретает характер обывательского нигилизма, пренебрежения к теории, насмешки над наукой, астрономией, геометрией, обличает лишь невежество самого автора. Когда Лукиановский Минип, истомленный бесконечными спорами, философов обращается за истиной в преисподнюю, к прославленному в Одиссеи прорицателю Тересию, Лукиан может вложить в уста Тересию только очень нехитрую мудрость. Лучшая жизнь, жизнь простых людей, она и самая разумная. Оставь нелепые исследования небесных светил и не ищи цели и причин, и наплюй на сложные построения мудрецов. считая все это пустым вздором преследует только одно чтобы настоящее было удобно все прочее минуй со смехом и не привязывайся ни к чему прочно неизбежная историческая ограниченность сатиры лукиана и отсутствие у него положительной программы не должны все же заслонять того обстоятельства что лукиан принадлежал к числу наиболее свободно мыслящих умов своего времени Несмотря на свое софистическое воспитание, он не поддался распространенным в софистике реакционным настроениям. Лукьян не был оригинальным мыслителем. Идеологическое оружие, которым он пользовался, создано было другими и задолго до него. Но свой недюжинный литературный талант он отдал непрестанной борьбе с суевериями, шарлатанством и позерством, воскрешая лучшие традиции эллинской культуры. В последний период литературной деятельности Лукиана борьба эта приняла еще более обостренные формы. Тематика становится все более современной. Сатирик отходит от диалогической формы, которая вынуждала его выступать в маске одного из собеседников, и обращается к памфлету письму, высказываясь непосредственно от своего лица. О памфлете, о состоящих на жалование мы уже упоминали. против современных религиозных течений, направлены Александр или лжепророк, и окончание Перегрина. Александр принадлежит к наиболее поздним произведениям Лукиана и написан после 180 -го года. В форме пародии на аретологическое житие изображается мошенническая деятельность популярного во втором веке шарлатана-чудотворца Александра из Абанотиха, Малая Азия. Такой же характер сатирического жития имеет и второй, относящийся к несколько более раннему времени, памфлет о кончине Перегрина, изобличающий сомнительную жизнь этого киника-аскета, подвергшего себя самосожжению в весьма театральной обстановке на Олимпийских играх 167 -го года. Перегрин одно время играл видную роль в христианских общинах, и памфлет Лукиана представляет значительный интерес для истории раннего христианства. Открыть кавычки. Одним из наших лучших источников о первых христианах, пишет Энгельс, является Лукиан из Самосаты. этот вольтер классической древности, который одинаково скептически относился ко всем видам религиозных суеверий, и у которого поэтому не было ни религиозно-языческих, ни политических оснований, относиться к христианам иначе, чем к любому другому религиозному объединению. Напротив, он их всех осыпает насмешками за их суеверия, Почитатели Юпитера не меньше, чем почитатели Христа. С его плоско-рационалистической точки зрения – И тот, и другой вид суеверий одинаково нелепы. Закрыт кавычки. Маркс, Энгельс, сочинение, второе издание, том 22, страница 469. Страница 248. Разобраться в значении христианства как универсальной массовой религии Лукиан, разумеется, не мог. Лукиан неоднократно выступал с памфлетами и по чисто литературным вопросам. В «Учителе красноречия» он рассчитался с софистикой, нарисовав карикатурный образ модного оратора, наглого и невежественного шарлатана. Памфлет этот персонально направлен против известного софиста и филолога II века Юлия Полидевка Полукса. Педантический оттекизм выкапывающий из древних памятников забытые слова и обороты, осмеян в диалогах лексифан и лжеученый. Трактат «Как следует писать историю» направлен против напыщенной риторической историографии, льстивой и невежественной. Появление этого трактата вызвано было многочисленными попытками софистов изобразить историю Парфянской войны, 161-165 годы Лукиан напоминает о границах, отделяющих историю от ораторского, энкомия и от поэзии. Требует от историка политического чутья и ясного, неприкрашенного изложения. Единственное дело историка рассказывать все так, как оно было. Историки оттического периода, и ксенофонт, являются, по его мнению, наилучшими образцами исторического изложения. Большой историко-литературный интерес представляет те произведения Лукиана, в которых он откликается на повествовательную литературу своего времени. В «Токсариде» диалогическое оформление служит рамкой для введения двух циклов новел о подвигах дружбы. Герои первого цикла греки, второго скифы. Эти скифские новеллы имеют гораздо более мрачный, кровавый и трагический характер, чем греческие. Скиф, рассказывающий их, объясняет это тем, что у эллинов, живущих в глубоком мире, не может быть выдающихся своей необычайностью случаев выказать дружбу. Сознание измельчание чувств с которым мы нередко встречаемся у писателей императорского периода, усиливает таким образом интерес к экзотике. Дальние страны и дикие народы служат для локализации необычных чувств и событий, как это намечалось уже в литературе эллинистического времени. Любитель лжи или невер является одновременно сатирой против суеверия, охватившего даже образованных людей и сборником аритологических небылиц и страшных историй о вызываниях духов, чудесных исцелениях, призраках, гуляющих статуях и тому подобное. В числе небылиц приводятся также христианские легенды. В заключении рассказывается о том, как ученик волшебника, подражая заклинаниям своего учителя, заставил ступку носить воду, но не сумел вернуть ее в первоначальное состояние. Рассказ послужил впоследствии материалом для баллады Гёте «Ученик-чародея». Неболицы эти Лукиан вкладывает в уста философам и, соблюдая стиль аритологического повествования, заставляет их уверять, что они лично были свидетелями всего этого вздора. Острой пародией на утопическую и фантастическую билетристику служит правдивая история, где само заглавие пародирует аритологический стиль, и автор с самого начала предупреждает, что у него в действительности будет лживая история о всевозможных чудесных приключениях. Литература, послужившая материалом для пародии, в большинстве случаев нам неизвестна. Сам Лукиан называет лишь несколько авторов, в том числе Ямбула. Герой правдивой истории попадается своим судном на Луну и звезды, в чрево Кита и на острова Блаженных. Социально-политическое содержание пародируемых утопий не интересует Лукиана. Его легкая и ироническая фантазия создает пародию чисто литературного порядка, серию увлекательных небылиц. Страница 249 -я. Под именем Лукиана сохранилось 80 произведений. Некоторые из них ошибочно приписаны Лукиану, а и в иных случаях вопрос о подлинности является спорным. К этой последней категории спорных произведений принадлежит, между прочим, «Луки» или «Осел». Сокращенное изложение романа о человеке, превращенном в осла. Роман известен нам и в более полной латинской редакции Это знаменитые метаморфозы — Апулея. В разделе, посвященном этому писателю, мы еще вернемся к произведению, дошедшему под именем Лукиана. Лукиан был слишком боевой фигурой, чтобы не вызвать к себе ненависти как софистов, так и религиозных деятелей. Христиане сулили атеисту вечный огонь в загробной жизни вместе с сатаной. Тем не менее, блестящие сатиры Лукиана. оказали воздействие на литературу средневековой Византии. С 15 века он стал у гуманистов одним из любимых авторов. Лукианом вдохновлялась и гуманистическая сатира эпохи Возрождения, и разум Роттердамский, Гутен, де Кимвал Мира, и сатира Века Просвещения. Правдивая история служила прообразом для Рабле и Свифта.